Глава 11. «Познакомьтесь, это Кивин», — сообщил Артур со смущенным видом. «Он привез мне вермичай, то есть вытяжку из вермикомпоста. Я буду использовать это зелье для подкормки. Моей травке должно понравиться. Более того, Кивин приехал в день охоты на дождевых червей. Он поможет нам». «Добро пожаловать, Кивин!» Вся банда из лантерны Мария, Матье, Салим и Леа собралась на ферме. Отсутствовали лишь Лоран, подменяющий жену на кассе, и Луи, занятый на первом весеннем покосе. К компании присоединилась и Анна, которая сидела без дела с тех пор, как закончила малярные работы. Все, наконец, увидели Кевина, как никогда похожего на греческую скульптуру в этих мягких лучах вечернего солнца. Встреча Артура и Кивина, состоявшаяся днем, прошла в атмосфере недосказанности. Артур утверждал, что его эксперименты протекают без каких-либо сложностей, а Кивин избегал обсуждать дела компании «Веритас». После экскурсии по Сен-Фермину разговор друзей свелся к чисто техническим дискуссиям о составе жидкого биостимулятора и наилучших методах его применения. Присутствие Анны, которая не сводила глаз с Кивина, только усугубляло положение. Артур нашел своего бывшего однокурсника не вполне искренним, будто тот утратил всю свою добродушную беззаботность, все свое обаяние. Времена, когда они мечтали о будущем на террасе агропаритех, похоже, безвозвратно канули в прошлое. Артур раздал снаряжение. Каждому из поискового отряда полагались на лобный фонарь, садовые вилы и ведро с землей и перегнившими листьями. — Напомню, суть нашей операции, — начал Артур. «Все вы знаете, что моя земля находится в самом плачевном состоянии». «Еще бы, с учетом того, чем твой дедушка ее пичкал». «Поэтому я решил напрямую заселить ее дождевыми червями». «Посевы трав должны обеспечить их пищей на будущее». «Надеюсь, в этом году ты посадишь плевел». Артур предполагал, что его ежесекундно будут перебивать. Он слушал друзей без раздражения. Он нуждался в них. «Да, именно это я и планирую». А чтобы запустить процесс, мы поищем дождевых червей поблизости. Местные виды прекрасно приспособлены к здешним условиям. Существуют разные виды червей? Более пяти тысяч. Итак, я предлагаю отправиться в лес, — продолжал Артур, указывая на деревья в километре от фермы. Там у нас будет больше шансов найти их. — За полем папаша Жабара? Он же нас к стенке поставит. «Это общественный лес. Жабар не может нам ничего запретить. На месте мы рассредоточимся. Держаться вместе нет смысла. Если получится, сначала надо поискать экскременты дождевых червей. Это кучки размером с ноготь – самый настоящий продукт их жизнедеятельности. Понятно, такие башенки. Жирные липнут к пальцам. Затем нужно выманить червей. Это легко, нужно взять моющее средство». Для простоты я предлагаю метод вибрации. Берете вилы, моющее средство работает лучше всего. Правильно, но этот метод требует времени, и кто будет таскать ведра с мыльной водой? Поэтому вы берете вилы, втыкаете их в землю и раскачиваете черенок взад-вперед, посылая в почву вибрационные волны. Червям это не понравится, они устремятся к поверхности. «Забавно, как яблоки осенью. Ты трясешь дерево и ждешь, когда они упадут. Только здесь они падают снизу». «Да, можно и так сказать». «Потом вы аккуратно берете каждого двумя пальцами, желательно за светлый конец». «За задницу, что ли?» «Ну да. Дождевые черви чаще всего проникают в почву хвостом. Брать их нужно осторожно, чтобы не разорвать на части». «Разве половинки не отрастут?» «Едва ли». Затем вы кладете их в ведро, а дальше они сами сориентируются. Было бы идеально, если бы каждый из нас смог набрать 200-300 штук. Так мы тут до ночи прокопаемся. Именно, примерно через час нужно будет включить налобные фонари. Я установил лампочки слабого света, чтобы не напугать наших маленьких друзей. А нельзя ли отложить операцию на завтра, когда будет светло? Дождевые черви чаще всего выходят на поверхность в сумерках или после наступления темноты. «Расплачиваться будешь пивом, Артур! Честный бартер!» Посмеявшись, они закинули вилы за плечи и отправились в путь. В воздухе витало воодушевление. Эта совместная авантюра вызвала всеобщий энтузиазм. Артур шел между Кивином и Анной. «Я решил попробовать этот метод, вспомнив про Эшмара». «Про кого?» — переспросил Кивин. «Ты забыл?» «На лекции у Комба. Что-то припоминаю. Фермер из Австралии? Из Новой Зеландии. Мистер Эшмар, гениальный и малоизвестный изобретатель метода инокуляции дождевых червей. Комб говорил о нем с особым уважением. «Так кто такой Эшмор? поинтересовалась Анна. «Сейчас поведаю тебе об этом великом человеке». Подражая интонациям Марселя Комба, Артур начал рассказ. Давным-давно на землях Маории, посреди вулканов и извилистых рек, жил-был мистер Эшмор. Он бродил по своим лугам, иссушенным южным зноем, тревожась за коров, которые теряли вес. Он говорил себе, что эта земля обетованная, где водятся кенгуру и плодятся горностаи, эта земля, о богатствах которой только и говорят в Европе, не оправдала его надежд. Он пожертвовал слишком многим, чтобы приехать сюда и начать жизнь сначала, однако его участь оказалась ничуть не лучше, чем у крестьянина из графства Кент. Вдруг, погруженный в мрачные раздумья, он заметил неподалеку от леса пятна свежей зеленой травы. Мистер Эшмар подошел ближе, опустился на колени и поскреб поверхность, не столько из любопытства, сколько из чувства умиления, желания найти хоть какое-то утешение в прикосновении к мягкой и влажной почве он почувствовал живую вязкую материю. Он снова поскреб и набрал целую горсть. Что же он там обнаружил? Десяток маленьких, суетливо копошащихся червячков. Так почему же мистер Эшмар, вместо того, чтобы отряхнуть руки и отправиться пасти скот, начал рассуждать? Почему он, один из тысяч, миллионов фермеров, которые уже наблюдали нечто подобное, вдруг решил копнуть глубже и дойти до сути вещей? Мы никогда не узнаем, что происходило в голове у мистера Эшмара, мы знаем только, что он вручную заселил свои поля дождевыми червями, что его трава больше никогда не желтела, что после войны местные власти заинтересовались его экспериментами, и что Новая Зеландия накопила уникальный опыт инокуляции дождевых червей с целью восстановления плодородного слоя земли. Марсель Комп, вероятно, сравнивал судьбу мистера Эшмара, такого же самоучки, как и он сам, со своей собственной. Он, вероятно, питал надежду, что когда-нибудь потомки воздадут должное безвестным пионерам почвоведение. Кстати, Артур навел справки у бывших коллег из НИИ сельского хозяйства, и те заверили его, что инокуляция дождевых червей была успешно опробована на виноградниках в южной части Франции, когда-то выжженных инсектицидами. — Ты станешь нормандским мистером Эшмаром, — отозвался Кевин. — А как насчет миссис Эшмар? — холодно спросила Анна. — О ней ничего не известно. — Нет, — признался Артур, — она не фигурирует в этой истории. После короткого неловкого молчания он попытался оживить разговор. «Торо говорил, что собирать дождевых червей так же весело, как ловить рыбу. Давайте узнаем». «Ах, опять твой Торо!» — рассмеялся Кивин. «Я по нему скучал». Артур взял Анну за руку, но та отдернула ее. Он не стал настаивать и шутки ради взял за руку Кивина, который совершенно естественно подчинился. Так они и шли бок о бок, счастливые, свободные, как два школьника, среди зеленеющих злаков, присыпанных удобрениями. Лес занимал не более пяти гектаров, и все тропинки в нем были проложены животными. Участники охоты на червей вскоре разбрелись в разные стороны. Послышались звуки втыкаемых в землю вил, затем несколько восклицаний. «Я нашла одного!» — воскликнула Мария, смеясь. — Забавно, — продолжала она, поглаживая свою добычу кончиком пальца. — В одном направлении он гладкий, а в другом шершавый. — Это щетинки, — объяснил Артур, — маленькие волоски, которые позволяют ему скользить вперед и тормозить обратное движение, как шкурки тюленей, которыми когда-то оббивали нижнюю поверхность лыж. Для начала Артур обошел всех участников, подбадривая их и проверяя, все ли в порядке. Он заметил, что каждый работает на свой лад. Леа надела резиновые перчатки, дождевые черви вызывали у нее непреодолимую брезгливость, Салим, привычный к сбору урожая, энергично копал под камнями и листьями. Матье несколько раз подряд вонзал вилы в землю, рискуя не успеть поймать ни одного из червей, которые появлялись одновременно. Мария не торопилась, тщательно осматривала каждую найденную особь, а Кевин и Анна, отправившиеся на поиски вместе, развлекались тем, что крутили черенок вил, как румпель парусника. Пора было и Артуру браться за дело. Вибрационный метод оказался весьма эффективным, но чтобы собрать червей, не причинив им вреда, требовалась определенная сноровка. Они выходили на поверхность осторожно, оставляя кончик хвоста в земле, словно спасительный якорь. Стоило лишь прикоснуться к ним, как они на полной скорости устремлялись обратно в свои галереи. Поэтому нужно было либо застать червя врасплох, либо вытаскивать его из земли, стараясь не разорвать на части. В этом поединке Артур почувствовал всю силу их мускулатуры, приходящей им на выручку в случае опасности, будь то сова, вальчнеп, барсук или хомосапиенс. Иногда, покрытый слизью, дождевой червь победоносно проскальзывал у него между пальцами. Если Артуру удавалось схватить его, он извивался в воздухе, испуганный тем, что неожиданно оказался в непривычной среды, растягиваясь и сжимаясь, как гармошка, отчаянно ища опору, любой субстрат, где он мог бы возобновить свою любимую работу землекопа. Несмотря на давнее знакомство с дождевыми червями, Артур никогда не видел и не трогал их в таком количестве. Ни один не был похож на другого. У каких еще биологических видов на Земле можно встретить экземпляры столь разнообразных форм и размеров? Здесь были тонкие и толстые, вялые и шустрые, настоящие змеи и крошечные червячки. Их кожа была самых разных оттенков, от карамельного до пурпурного. Каждый переливался по-своему от головы до хвоста. В случае опасности одни стремились прочь с удивительным проворством, другие замирали, притворяясь мертвыми. Впервые Артур понял, что каждый червь — это уникальная личность со своей историей, стратегиями выживания и подземными тайниками. Присмотревшись, он смог разглядеть их ротовые отверстия. Там не было ни языка, ни зубов, просто пустота, похожая на круглую дырку в клубке ниток. Пустота, без разбора всасывающая все, что попадалось на пути. Листья, траву, мертвичину, объедки. Червь заглатывал все, не пережевывая, а затем позволял своему мускулистому желудку перетирать крупные частицы. Это был ползающий желудочно-кишечный тракт, занятый поглощением и выделением. Черви представляли собой не что иное, как пищеварительную систему почвы. О чем думает дождевой червь? размышлял Артур, бросая в ведро свою извивающуюся добычу. Он пытался погрузиться в мир этих глухих и слепых созданий, не воспринимающих ни запаха, ни вкуса. Осязание, единственное доступное им чувство, должно быть развито очень хорошо. Всеми своими кольцами дождевой червь улавливает малейшие колебания температуры и влажности. Постоянно находящийся в движении, головой пробивающей себе дорогу в глубины почвы, он делит свою территорию на более плотные и более рыхлые участки. В кубическом метре Земли для него заключена целая вселенная, в которой ему известен каждый уголок. Он знает, куда можно пробраться и когда нужно повернуть назад. Он без труда находит сделанные им самим комнатки, где словно сыр заквашиваются его собственные экскременты и где он время от времени встречается с несколькими избранными друзьями, чтобы, прижавшись друг к другу, переждать непогоду. В то время как человек, населяющий большие пространства с их застывшей геометрией, оперирует причинно-следственными связями, червь мыслит в терминах «массы» и «сопротивления». Как могли люди, чей мозг бесконечно более развит, чем жалкие головные ганглии дождевого червя, поступить по отношению к последнему настолько глупо и жестоко? За несколько прошедших десятилетий миллиарды миллиардов дождевых червей были уничтожены, раздавлены, погибли от голода. Они страдали и умирали молча, не истекая кровью. Независимо от того, приносили они пользу в хозяйстве или нет, неужели у них не было простого права на жизнь? Истощение почв теперь казалось Артуру не просто досадной людской оплошностью, а самым настоящим преступлением, от масштабов которого кружилась голова и безнаказанность которого пугала. За ровными рядами золотистых колосьев на полях Жабара он видел теперь лишь гигантское кладбище. Вскоре Артур нашел нужное слово. Это был «геноцид», «геноцид червей». Вернее, учитывая, что закон наконец-то признал это преступлением, экоцит, то есть необратимое разрушение экосистемы руками человека. Именно в этот момент Артуру стало ясно, что с точки зрения морали в споре с Жабаром прав он, а не сосед. В преддверии судебного разбирательства его отец начал готовить защитную речь. Он исходил из того, что пока лесопосадки не достигли двухметровой высоты, поданный иск нельзя признать правомерным, так как Гражданский кодекс устанавливает фактический, а не потенциальный ущерб. Кроме того, нет никаких доказательств, что деревья вообще когда-нибудь вырастут. И поскольку юридические законы не равны естественным, это может стать главным доводом защиты. Адвокат гордился своей изобретательностью и не сомневался в успехе. Артур сдержанно поблагодарил отца. Ему не нравилась перспектива выиграть дело с помощью хитроумной юридической уловки, то есть уподобляясь Жабару. В тот вечер он смог сформулировать гораздо более веские аргументы. Жабар виновен в экоциде, а Артур лишь принял необходимые меры, чтобы свести ущерб к минимуму. Если понадобится, он выступит со встречным обвинением, подаст собственную жалобу. В случае успеха судьба дождевых червей кардинально изменится. Они станут охраняемым видом, их нельзя будет убивать, как нельзя убивать волков или глухарей. Убийство одного, даже самого маленького червячка, повлечет за собой уголовное преследование». Ни один фермер не сможет обрабатывать свои поля привычным способом, не угодив под суд. Это будет уже не экологический, а юридический вопрос. Артур станет героем. Наступала ночь, еще более непроглядная из-за туч. Артур включил налобный фонарь и отправился на поиски своих спутников. Его ведро было уже основательно наполнено. В лесу площадью 5 гектаров трудно потеряться». Артур шел по прямой, не обращая внимания на цепляющиеся за одежду колючки. Он глубоко дышал, насыщаясь фитонцидами, биологически активными веществами, которые выделяют деревья и о существовании которых ему рассказывали на лекциях по микробиологии. В лесу пробуждалась ночная жизнь, совы поднялись в небо с протяжными криками, а грызуны попрятались в норах. Артур испытывал умиротворение. Окружающая обстановка напомнила ему сцену из одной книги. Облавана волка зимой где-то в глухой деревне в Альпах. Сотни вооруженных жителей продвигаются по снегу, постукивая трещотками. Медленно и неумолимо они гонят зверя, посмеиваются, подшучивают, животное не слышно и не видно. Постепенно охотников охватывает страх, липкий и неотвязчивый. С приходом темноты они зажигают факелы, на лицах уныния, но вот видны отчетливые волчьи следы, люди полукольцом окружают изгородь, зверь, загнанный в угол, затихает, ожидая своей участи, внезапно наступает тишина, староста делает шаг вперед и стреляет, дважды, кровь на снегу и смерть, и жуткое ощущение, что самой главной целью для участников было позабавиться. Сегодня происходило что-то подобное, но совершенно в другом смысле. Речь шла не о смерти, а о жизни. Эта одержимость убийством, эта эстетика небытия были роскошью мирных времен. Теперь же небытие угрожало человечеству в полной мере. Небытие бесплодного и иссушенного, окаменевшего мира больше не было ни времени, ни права на скуку. Нужно было не развлекаться, а действовать. Нужно было жить, жить и позволять жить другим. Вдалеке Артур увидел мерцающий свет. Продвигаясь вперед, он с удивлением заметил, что тот остается неподвижным. Кричать не хотелось из опасений помешать той ночной охоте, которая происходила вокруг. Глаза уже привыкли к темноте, Артур ловко скользил среди множества теней разной окраски. Миновав березовую рощицу, высокие силуэты, белеющие на фоне более темных буков, он обнаружил Салима, сидящего на земле и уткнувшегося в телефон. «Как дела?» — спросил Артур, скрывая раздражение. «Погоди, погоди», — не глядя на него пробормотал Салим, — «я должен ответить этому мерзавцу, который утверждает, что в стране нарастает чувство незащищенности. Это что-то невероятно, это популистская ложь, но достаточно взглянуть на статистику МВД, я размещу ссылку». «Это и правда так срочно?» «Нельзя оставлять его слова без ответа, ты же понимаешь, к чему он клонит? Кто виноват в отсутствии безопасности? Иммигранты!» Если немедленно не пресечь такие рассуждения, им конца не будет. Артур покачал головой. Год назад он с радостью разделил бы негодование Салима, но сегодня подобные битвы казались ему бессодержательными. «Ах ты, сволочь!» — восклицал Салим, выстукивая текст. «Кому это ты?» — спросил Артур, изображая заинтересованность. «Министру внутренних дел. Я собираюсь ткнуть ему в лицо его собственные цифры. Ха-ха! Ему хана!» Артур оглядел Салима с неприязнью. «Слабый против сильного — это, конечно, прекрасно, но слабейший из слабых, затерянный в нормандской ночи со своими 35 подписчиками против сильнейшего из сильных, главного мента Франции, разве это разумно? Разве в этом заключается мужество того, кому нечего терять? Салим вредил лишь себе, как червяк, вставший посреди поля, чтобы остановить плуг». Артур видел здесь не только бесполезную и даже вредную трату сил, но и неверную нравственную позицию. Ведь в этот час, в этом лесу созерцание берез было бы наилучшей формой политической активности. В демократическом обществе, считал Артур, власть имущие предоставляют своим оппонентам самую сомнительную привилегию – иллюзию неповиновения. Возможность бунта, который терпят, который удобен и, следовательно, безвреден. По крайней мере, в России или в Китае люди рискуют свободой за пост в социальных сетях. Во Франции эта свобода просто проматывается, как наследство. «Ты знаешь, что я активист?» — пояснил Салим, словно подслушав мысли Артура. «Я возглавляю нашу ячейку в Сан-Фермине». «Какую еще ячейку?» Ячейку жалкой горстки людей, чья деятельность заранее обречена на провал? Артур ушел, не желая уточнять подробности. Салим олицетворял собой того, кем он не хотел стать. Вслушиваясь в хруст листьев под ногами, Артур вновь наполнялся энергией. До него донесся лишь последний отголосок смехотворного неравного сражения, происходящего за березами. «Ух ты, сороковой подписчик!» Артур прошагал минут десять, но никого не встретил. Ночь не пугала его. Волки и саблезубые тигры канули в прошлое, сегодня именно в такой густой чаще следует прятаться от опасности. Тьма объединила деревья в компактные массивы, из которых торчали сложные переплетения ветвей. Лес превратился в восточный дворец с причудливой архитектурой. Здесь Артур чувствовал себя защищенным. На смену успокоению, которое принесла ему короткая прогулка в одиночестве, пришло беспокойство, что его товарищи покинули свои позиции. Опасения Артура усилились, когда он наткнулся на смущенную Лею, протягивающую ему ведро. Она сдалась. По ее мнению, это место излучало нехорошие флюиды. Ей казалось, что кто-то бродит вокруг нее, человек, зверь или дух, неизвестно, но ей стало не по себе и захотелось вернуться к себе во шрам. Со свойственной ей сердечностью Лея поблагодарила Артура за интересный опыт, он не настаивал. Пройдя несколько десятков метров, Артур увидел свет, движущийся в такт шагам. Матье. — Я закончил! — прокричал он, размахивая ведром. «Собрал 200 — Собрал двести штук! Если это действительно так, Артур был бы счастлив. Он поблагодарил Матье, и тот размашистой походкой направился в сторону, куда ушла Лея. Мария тоже словно испарилась. В лесу, не считая стервенелого блогера Салима, оставались Кивин и Анна. Артур не мог не вспомнить обстоятельств своей встречи с Анной. Он прекрасно понимал, кем был в тот момент запасным вариантом. В голове промелькнул образ Кивина и Анны, их касающиеся друг друга руки, держащие черенок вил. Он тряхнул головой, чтобы избавиться от этого навязчивого воспоминания и провел ладонью по коре ближайшего дерева. Погруженный в темноту, Артур открывал для себя все богатство осязания. Глубокие борозды, пересекаясь, образовывали ромбы, терпеливый, равномерный, словно вытканный вручную узор. «Ретидом с продольными трещинами», — машинально подумал Артур, вспоминая лекции. «Без сомнения, это был ясень. Складки на стволе свидетельствовали о том, что он достиг совершеннолетия, но ствол оставался довольно тонким, его еще можно было обхватить руками». Должно быть, этому дереву исполнилось полвека. Другими словами, ясень только что вышел из подросткового возраста. Молодой человек, готовый вступить во взрослую жизнь длиной в сто или двести лет, если небрежно нарисованный кистью крест не подпишет ему преждевременный смертный приговор. Артур продолжал нежно поглаживать кору кончиками пальцев. Он упрекал себя за недобрые подозрения, за ревность, которая в свое время разрушила отношения его родителей, за жалкое человеческое желание обладать. Он продолжил собирать червей. В опавших листьях рядом с ясенем их было в избытке, не пришлось даже использовать вилы, огромное количество анектиков беспечно пировало в ночи. Они почти не обращали внимания на суетившегося рядом Артура. Должно быть, с заходом солнца они перестали бояться птиц и поглощали пищу прямо на месте, не соблюдая элементарной осторожности и не унося листья в подземные галереи. Даже у животных, наиболее четко следующих биологической программе, случаются приступы лени. Некоторые занимались любовью, плотно прильнув друг к другу, иногда их расталкивал третий, медленно ползущий к особенно аппетитному листу. Другие застыли в неподвижности, словно заснув в разгар пищеварения «секс, еда, еда и секс». В этой оргии значение имело лишь сиюминутное удовольствие. Природа пренебрегала собственными законами выживания, Артуру оставалось только собирать. Черви в его руках едва шевелились, сытые и безразличные к своей судьбе. Бросая в ведро последние несколько штук, Артур на мгновение остановился. Его уши, уже привыкшие к шуму леса, уловили странный звук, похожий на икоту и явно отличающийся от пения ночных птиц. Может, это хрюканье кабана или лайкосули? Нет, звук раздавался слишком регулярно, каждые 4-5 секунд. Его хриплые надрывные интонации вселяли непонятную тревогу — Какое существо, какой призрак может так рыдать в лесу Сан-Фермина? Дриада, обреченная скитаться в поисках места, куда не ступала нога человека? Предок Жабара, разочарованный поведением своего потомка? Деревенская колдунья, бормочущая заклинание, в которое уже никто не верит? Артур направился к источнику шума. Ему приходилось часто останавливаться и прислушиваться. Преломляемый ветвями деревьев звук играл с ним. Несколько раз Артур неверно определял дорогу. Время перевалило за полночь, продираться сквозь чащу перестал оказаться ему забавным. От усталости он часто спотыкался и чуть не падал, но продолжал идти, заинтригованный, пока не понял, что у цели. Это рыдала Анна. Она сидела на поваленном бревне. Черные волосы, словно капюшон, закрывали лицо. Артур одновременно почувствовал успокоение и легкое разочарование. Он ожидал увидеть лесную нимфу, а получил семейную сцену. «Разве Кивин не с тобой?» «Тебя интересует только твой Кивин!» «Мой Кивин?» — удивился Артур. Ревность Анны польстила ему. «Что случилось? Ты заблудилась? Замерзла? Не нашла червей?» «Какой же ты идиот!» Сказала Анна неожиданно спокойным голосом, словно Артур не заслуживал ее слез: Ты ничего не замечаешь? Чего я не замечаю? Ничего! Артур сел рядом и попытался обнять ее. Она отстранилась, он вздохнул. Он так ненавидел бурные выяснения отношений, и до сих пор Анна избавляла его от этого: Разве ты не видишь, что у меня ничего не получается? Полный факап! О чем ты? Ты проделала невероятную работу на ферме, ты всему научилась очень быстро. Конечно, остались еще кое-какие мелочи, и это проблема с котлом, но... — Проблема с котлом! — фыркнула Анна. — В любом случае, раньше, чем через пять лет, твои деревья не вырастут. — Если ты о дождевых червях, — серьезно сказал Артур, — то, думаю, на этот раз я на правильном пути. — Ты шутишь? — Согласен, это займет больше времени, чем ожидалось, но мы справимся. — Ты ведь шутишь, правда? «Да мне плевать на твоих гребанных червей! Не могу поверить, что я здесь в двадцать пять лет ночью в этой засранной Нормандии ищу червей для какого-то лузера на пособии!» Она пнула ведро. Артур включил фонарь и бросился собирать рассыпавшуюся землю. «Много их было?» — обеспокоенно спросил он. «Не знаю. спросил своего кивина. Артур не разозлился, слишком поглощенной работой. Горстями он собрал червей, поставил ведра на безопасном расстоянии, затем выключил фонарь и снова сел на бревно рядом с Анной. В конце концов, мы же оба об этом мечтали. Мечта, родившаяся из ниоткуда с целью покорить девушку-активистку. Но Анне совсем не нужно об этом рассказывать. «Ты же хотела создать ячейку жизни», — настаивал Артур. «Отлично, ячейка готова. Что дальше?» «А дальше ничего. Дальше мы живем в этой ячейке. Напомню тебе, что я приехала сюда, чтобы писать. Ты говорила мне, что работаешь над сюжетом. А верил ли Артур в литературное призвание Анны? Он старался не задавать себе этот вопрос, его деликатность поневоле обернулась безразличием. «Да, именно так я и говорила». Несколько месяцев я твердила себе это, на самом деле я не написала ни строчки, я занималась ремонтом, домашними делами, покупками, огородом, одни летели. Не знаю, как так случилось, но они летели, я похоронила себя под слоем шпаклевки. Артур не понимал. Ремонт, домашние дела, покупки, огород — это и есть жизнь во всей ее полноте и безыскусности, жизнь, которой Анна, казалось, ему наслаждалась. Неужели одного мгновения, одной ночи в лесу оказалось достаточно, чтобы она отреклась от всего? — Но ведь у нас все хорошо, — возразил он. — Мы живем просто, без излишеств, мы любим друг друга. Я уверен, что ты сможешь найти три часа в день, чтобы... «И о чем, по-твоему, я должна писать? О красках из Леруа Мерлен?» Артур прикоснулся пальцами к влажному мху, покрывающему бревно, похоже на подушку, приготовленную на ночь. Он знал, что санные слова не помогут, но не мог перестать произносить их. «Все вокруг дарит нам вдохновение. Посмотри на деревья, научись чувствовать их, вдохни их запах. Ты можешь написать сотню книг или...» — добавил он, пытаясь развеселить ее. Почему бы тебе не написать роман о дождевых червях? Не смешно. Вот Кивин делает успехи. Его штука работает. Так вот, что за зверь предстал перед ним вместо застенчивой дриады с волосами цвета дубовых листьев и длинными, как ветки, пальцами. Худший из всех чудовищ, которые Артур победил с помощью электронного письма научному руководителю. Чистолюбие. Кевин занят бизнесом презрительно бросил Артур, как бы напоминая Анне о ее же собственных антикапиталистических взглядах. «Возможно, но это работает». Луна внезапно пробилась сквозь облака, осветив лицо Анны. Ее глаза были красными, а взгляд злым. Впервые она показалась Артуру безобразной.